Ольга в последний раз обернулась, с улыбкой оглядывая начавшие оживать московские улицы, гряду киосков, еще освещенных светом ночных огней. И деловитую суету у беспробудных нищих, она помахала рукой со словами Прощайте, милые! Прощай, мой несчастный и несравненный город. Вера едва за ней поспевала. И откуда только у Ольги силы взялись? У нее словно выросли крылья. А подол ее широкой, раздувающейся на ветру юбки, похож был на реющий флаг. Поезд Москва-Брюссель. Сумрачные носильщики, везущие на тележках дорогие импортные чемоданы, солидный полупустой спальный вагон. Ольга, кинувшаяся на грудь верем маленькая и бесприютная напуганная птичка, В глазах ее заметался вдруг неподдельный и уже нескрываемый страх. «Прощай, мое последнее московское чудо! Прощай, Вера! Только не жди, когда тронется, не провожая. Слышь, иди! Уходи, Вера! Уходи, а то я не выдержу. Так будет легче. Так я справлюсь с собой. Иди, иди, иди!» И Вера схватила ее тонкие руки и стала тянуть их к себе, Девочка моя, не уезжай, богом прошу, не надо, Оля, не надо тебе туда. Ты же здешняя, ты же родная здесь, понимаешь? Ты нужна здесь, а там ты чужая. Я везде чужая. Но там у меня школа, ученики, маленькие, неуклюжие танцовщицы, я нужна им. И здесь сейчас открываются балетные школы, я знаю. Ты откроешь свою частную, оставайся. «Мы здесь все наладим, это же наш город, это наша жизнь!» Поздно. Тем же глухим, безжизненным голосом, обреченный, ответила Ольга поздно, Веруша, «мой поезд уже ушел». «Да вот же он, твой поезд стоит и никуда пока не уходит». Проводники, проверявшие билеты, подошли к Ольге. Она сунула им свой билет, не сводя глаз с Веры, все еще не отпускавшей ее руки. Нет, дорогая, он и здесь настигнет меня. Он вездесущ мой дракон, лучше уж там. Ах, макнула она рукой. Не поминайте лихом, ты люби Алешку. Он ведь тебя достоин, и он любит тебя, я зря не скажу. Ну, ой, господи. Ольга задрожала вдруг мелкой дрожью. Ее ладони каким-то судорожным движением вырвались из звериных рук. Она прыгнула на ступеньку вагона, еще прыжок, и уже скрылась в тамбуре. Вот низко, наклоня голову, она бредет по узкому коридору. Вот нашла свое купе приоткрыла дверь и скрылась за ней, захлопнув так резко, что стоящий возле дверей соседнего купе мужчина вздрогнул и покачал укоризненно головой. Вера застыла, не сходя с места, словно приглажденная к асфальту перрон она ждала, и ожидания ее оправдались. Поезд мягко, плавно тронулся с места, провожающие замахали руками, Ольга, так же резко толкнув дверь, выскочила в коридор и приникла к стеклу, и Вера прочитала по ее бледным, едва шевелящимся губам «Молись за меня». И Ольга пропала в неверном и тусклом свете подоспевшего утра. А Вера побрела среди вечно снующей вокзальной толпы, побрела назад, к дому. Она ничего не видела и не слышала. Душа ее словно перевернулась. Все чувства смешались, тронулись, нахлынули на нее, посеяв смятение и страх. Ей было страшно за Ольгу, за Алешку и за себя. Какой хрупкой и незащищенной показалась ей жизнь этот слабый лучик, готовый в любой момент оборваться. Она шла и хотела лишь одного — Успокоиться в одиночестве. Встреча с Ольгой стоила ей слишком дорого. Она разорила ее счастье, развеяла ее надежды, нарушила душевный покой и оставила взамен хаос и боль и еще. Ольга оставила в Вере свое жарко бьющее, страдающее горящее сердце. И Вера знала, что этот прощальный дар она не предаст.